Глава 31. В преддверии Нового года. Сижу в кафе торгового центра. Сил почти не осталось. И не из-за того, что я такой неженкой и не могу выдержать поход по магазинам 31 декабря, а потому что пытаюсь успокоить себя и не выдать своего волнения. Моя рыжуха! Ах, да! Аля снова вернула свой цвет волос. Оказалась тихой только для виду. И сейчас эта ведьмочка пошла покупать подарок Любе. Сегодня мы едем к родителям. Как сказали девочки, нечего портить традицию. Новый год – семейный праздник, и встречать его нужно всем вместе. Трогаю рукой куртку в районе груди и тихо улыбнувшись сам себе, поднимаю чашку с кофе и допиваю. Вероятно, у нас с батей традиция окольцовывать своих женщин в Новый год. Но мне легче. Я умудрился завоевать доверие деда-генерала, так что он сам подсказал, что и как нужно оформить. — Здорово, Скиф! — рядом приземляется Борзый, пугая своим внезапным появлением. — Идиот! — рычу на него, а он ржет, как придурок. — Чего дерганный такой? Где твоя малинка? — передразнивает Саня. — Там же, где и твоя! — хмыкаю. «Лика здесь!» — напрягается Борзый, а мне вот совсем не нравится его перемена. «Что-то не так?» — спрашиваю серьезно. Сам пытаюсь вспомнить, какое настроение было у Лики сегодня, но ничего подозрительного замечено не было. Да и Аля бы заметила первой. «Значит...» «Уезжаю я!» — как-то безразлично говорит Борзый, а я теряюсь на несколько секунд. «Да бля, не смотри на меня так!» — рычит он, откидываясь на спинку стула и запуская руки в волосы. — Нормальная новость перед Новым годом, — отвечаю другу, но уже предчувствую полный пиздец. — Скиф, так нужно! — вздыхает Саня тяжело. — Я батя обещал, и он потребовал сейчас, чтобы я умотал за бугор алика Почему именно в этот момент мне вот совершенно насрать стало на то, за что его отправляют хрен знает куда? Меня волнует, что он будет делать с Ликой. — Что-нибудь придумаю, — отвечает Борзый, а мне вмазать ему хочется. — Ты не собирался ей говорить, так? — спрашиваю чисто для того, чтобы понять всю степень идиотизма друга. — Да твою мать! — рычит он. — Как я ей скажу? Ртом — Ртом! — рычу в ответ. — Пусть лучше ненавидит! — хмуро заключает Борзый, а я хватаю его за руку и дергаю на себя через стол. «Ненавидит — Ненавидит? — переспрашиваю, злясь. Ты хоть представляешь, что это такое? Или ты думаешь, что это как очередную дырку натянуть? Полегче, Скиф. Саня пытается вырваться, но не выходит. Или ты думаешь, что поторчишь там, куда тебя отправляют, а потом вернешься, и она тебя примет? Злость нарастает, как снежный ком. Так я тебя разочарую. Лика тебя сожрет и не подавится. А ты урод борзый. Дэн, да твою мать! Что ты мне нотации читаешь? Взрывает Саня, но быстро останавливает себя. Мы все же в кафешке. — Так нужно. — Ну тогда взял и сказал ей правду. Отталкиваю его от себя и киваю за спину. — Сашка! — пищит Лика, а меня передергивает от ее состояния. — Сука, влезть бы! Аля подходит ко мне, прижимается доверчиво, но заглянув в глаза, резко переводит взгляд на Борзова. — Привет, Саш, что-то случилось? спрашивает моя Малинка, но я дергаю ее на себя и увожу от Лики с Саней. «Денис!» — непонимающе смотрит на меня Аля, а я молчу. «Что я могу ей сказать?» «Да нет слов для такого. Сам когда-то сделал так же. Обидел так, что теперь каждый день готов вымаливать у нее прощение. Но у нас другая ситуация, а здесь что-то неладное. Спускаемся на подземную парковку». Держу малинку крепко, не давая вырваться и вернуться. Садимся в машину, и я набираю отцу. — Только не говори, что ты передумал приезжать на праздник, — строго говорит батя, а я на фоне слышу довольный щебет Любы. — Ты не знаешь, что там у Борзовых происходит? Сразу перехожу к нужному вопросу. — Нормальный вопрос перед Новым годом, — закашливается отец, но я уже слышу, как он кому-то набирает. — Узнаю, наберу. Девочек не забудь привести к вечеру. Убираю мобильный в карман и смотрю перед собой. И почему у меня сейчас чувство, что все мои планы полетят коту под хвост? «Денис!» — тихо зовет Аля. «Что происходит?» поворачиваясь к своей девочке и не знаю, что ей сказать. Борзова хочется убить в этот момент. Урод, сука! Вот нахрена так делать? И в глазах моей малинки столько вопросов и неверия двери резко открывается, и на заднее сиденье садится Лика. — Ну, чего застыли? — спрашивает она, слишком бодро пряча взгляд. — Погнали, нас ждут! — Ликусь! — Аля разворачивается к сестре, а я завожу машину и выезжаю с парковки. — Все хорошо! — Лика улыбается нервно и быстро отворачивается к окну. — Саша не придет на Новый год? — спрашивает Аля, на что Лика только фыркает. саша брезгливо выплевывает она имя Бурзова. Больше вообще не придет. И вроде не я накосячил, не я сделал больно, но паршиво так, будто ложку дегтя сожрал. В машине повисает тишина, которая слишком давит. Хочется сказать, что все будет хорошо, но затыкаю сам себя. А вот борзову зря не вмазал. На прощание, так сказать. Мы со Стольким справились, а он слинял. Химика посадили, здесь уж сам виноват, да и его крыша притихла. У нас появился отличный план по развитию трека, и он уезжает. Подъезжаем ко двору родителей, и Лика сама взвизгивает. Да, в этом году батя расстарался, украсив все элиминации не только в доме, но и на улице. Ворота отъезжают, а во дворе батя носится за Любой. И это так кайфово выглядит, что мы засматриваемся. Любаша замечает нашу машину и мчится как раз со стороны Али. Она выходит и сразу подхватывает сестренку на руки, чтобы убежать от отца. Виск на весь двор, но послевкусие все равно паршивое. Выхожу из тачки и только разворачиваюсь к багажнику, как натыкаюсь на строгий взгляд Лики. — Не испорти и ты все, братик, — холодно произносит Лика. — Не падай на один уровень со своим дружком. — Лик, я не знал отвечаю ей, наблюдая боль в ее глазах. «Да какая теперь разница?» — фыркает Лика. «Но ты не имеешь права испортить этот день, Денис. Не разочаровывай». Лика быстро надевает довольную маску и срывается за алей «А я не просто в морду хочу дать Бурзуму. Убить его мало».